Андрей Никанов, пришелец земли. Глава 1. 17 октября 2020. Я активировал идеосвязь с отпуском управления на расстоянии вытянутой руки. Появился бритве анализа голова Криса Рунги, старшего нашей смены. Преклонных лет мужик с вечно красным от ежедневного допинга носом, с вязящимися глазами и улыбкой крокодила. Несмотря на внешность, Крис был человеком не злым, и временами даже щедрым на пинки и подзатыльники. Слушает семнадцатый день на связи. Те, где сейчас, Василий, Крис, будто на радаре станции не было отмечено, где я нахожусь. Вышел из восьмого сектора участка 318S. Последний камень отметил. Данные стёр только что, похоже, опять пустышка. Да чтоб тебя, разочарованно потянул руки. то за месяц такой, ничего стоящего, только бы лыжники. Ты давай сейчас к утоварина, стоит там всего 4 камушка больше ста. Поставишь маяки и обратно на базу. У Фила сын родился, и так он паршивит, чуть ботню не угробил с горы. Поэтому мы с ребятами собираемся морально парня поддержать через 7 часов в буфете на третьем ярусе. Бедняга. Я искренне посочувствовал молодому попаше. Жена Фила рожала регулярно и искучительно мальчиков, иногда сроки беременности расходились с графиком появления Фила на планете. Какой там у него подсчёт? Восьмой уже, крис хохотнул. Мы всей сменой ему на восьмёрку из платины на голубой ленточки впинулись. С тебя 40 гульдов. Не вопрос. А с девятым что? Фил над ним работает, закашлялся от смеха Ронги. Да понял я, что ты не о том. Дюэт там секции сейчас автоматически работать. Вроде сигнал заходит, так что пойдут себе с нас. Ты давай в 11:00 идуй, и не задерживайся. Быстренько посмотришь, что и как, и полени на базу, а то без тебя начнём отбой связи. Отбой. Везде автоматика. Если не помехи связи в поясе, люди бы здесь были ненужны. Да даже и с помехами они ненужны. Роботы всё сделают точнее, быстрее и без лишних вопросов. хотел корпорации своя логика проще человека в бездну вселенную послать, чем дорогостоящего робота. Цена автономного модуля на боте по 2 млн гульдов, а пилот получает месяц и твали больше 2-3000. Жизнь человеческая в космосе стоит недорого, к тому же модуль не будет покупать одежду, еду и воздух, системы жизнеобеспечения и медицинские услуги. Пока нужен потребитель будет работать и у таких, как я, и у обслуживающего станций и утральщиков и тем более официанты в этих комплексе. Космос огромное пространство бесконечное, практически где летают халявные блыжники размером со стадион, а то есть небольшой городок, полный золота, железа, никеля, платины, воды, углерода и других нужных человеку минералов и химических элементов. Всё, что на земле добывается с трудом, выковыривается с немыслимых глубин с чудовищными затратами, всё это там, почти рядом, плавает доступно и даром. Даром потому, что по какому-то дурацкому совершенно соглашению, подписанному явно с горяча и очень давно, всё пространство, расположенное дальше миллионов километров от земной орбиты, объявлялось общим. Ничьейным. Приходи и бери что хочешь. На Земле эти багаж что фактически недоступны. Самые придовые средства доставки космический лифт и способны разнести раз несколько тонн. Обходились эти грузы очень недёшево. Так что самое ценное забирай, а остальное использовали там же, где и нашли. В космосе на Луне, Марсе и в пустоте везде растут человеческие поселения. Замкнутым пространством создать себе комфортную среду не так уж сложно. Если есть энергия, технологии, металлы и вода. Я здесь бывший полковник ВКС, к моему счастью, на третью занявшей пост руководителя отдела производственного центра корпорации Сантао Энергия в Найроби. Приготовил мне тёплое местечко в филиале, где уже трудились двое моих братьев и сестра. Но для того, чтобы его занять, мне пришлось провести несколько лет в открытом, а точнее, большей частью закрытом пространстве. Через 2 месяца после окончания дополнительной образовательной программы колледжа я Денис Паскин До сыти трёх лет Белый с двойным гражданством Африканского союза наций и Российской конфедерации, бакалавр-инженер, подал документы на скромную должность исследователя в перерабатывающем центре Vesta Prime. Космический лифт унёс бравого первопроходца космических глубин прямо на орбитальную станцию Земля-14, оттуда на лунную базу Chao Link. А уже с Луны, после нескольких недель акклиматизации, отправился на Vesta Prime. огромный, переворачивающий комплекс на Весте в поясе астероидов. О чём уже 2 года ни капельки не жалел. Я метался от одного космического камня к другому, расставляя зонды, снимая показания там, где связь со станцией была невозможна. Через 2-3 года я вполне мог бы осесть где-нибудь на Марсе в Уследжском отделе, а ещё через 5 вернуться на Землю руководителем проекта или помощником директора департамента. Но пока мне штавалось пополнять свой счёт редкими, но ценными находками из одной грызгонит науки, пытаясь сдать экзамен на магистерскую степень. Проложив курс к одиннадцатому сектору, акюмусев кресле и включил массажёр. Встроенные в спинку помпы заурчали, перегоняя по каналам сжатый воздух. Мышцы спины расслабились, приятное тепло пошло в плечи, а оттуда в затёкшие кисти рук. до сектора было лёту минут 40 с учётом разгона и торможения. Потом примерно 2 часа займёт пробное бурение астероидов и одновременно сканирование камушков поменьше, которых там по предварительным данным штук 300. И всё, можно лететь на Весту с его 200.000 км/ч обладает вот и в сутки часа. Ионные двигатели разгоняют кораблик до относительных 100.000 за час с ускорением в одну же Потом корабль летит по инерции ещё где-то час и начинает тормозить. От пилота требуется немного: или закрыть глаза и заснуть, или посмотреть видео, в основном порно. Некоторые опытные гики-те-читали учебники, но подобные интеллектуальные извращения среди исследователей не прижились. На скорости даже в 100.000, средняя для объектов астероидного пояса, человек не может отследить попавшийся на пути космический мусор. Поэтому за пилота всё делала автоматика. Конечно, рискованно, и процент гибели в космосе, судя из следователей, был довольно высок. Но кто-то же должен ковыряться во всём этом во имя прибыли корпорации за небольшие деньги. Всё лучше, чем жить на Земле на пособии, которого едва хватало на комнатку в 6 квадратов и модифицированную еду. Ох, что ж то? А продукты на новых планетах всегда были в достатке. Большую часть вполнел синтез из углеводородов. А почти в сотню раз меньшая гравитация обеспечила ускоренный рост множеству растений. А какое мясо было у свинок в выращенных условиях пониженной гравитации? М, -м, М- пальчики оближешь, если достанется. А вот сегодня и оближу. Я блаженно улыбнулся. Эсколоп с пивом, потом вискаря, место в вискарь местного накатим. Хотя какой-то вискарь гонят из всяких отходов, но вкусовые добавки делают своё благородное дело. Но потом продолжил очень близкое знакомство с официанткой из салона, и надо сказать, она просто красавица. Вообще женщины в космосе хоть пруд прудием, и все как на подбор, словно с обложки модных журналов. Реконструкционные клиники есть даже на стероидах, 10-12 часов и человека не узнать. Вот, вышел в пустое пространство и понёсся к одиннадцатому сектору. Между секторами космос был практически чистым. чтобы кто-то аккуратно сгрёб огромным веником все камешки по кучкам, чтобы потом пройтись мощным космическим пылесосом. Хотя, скорее всего, дело было в гравитации, крупные объекты притягивали мелкие. Мониторы показывали только звёздную пустоту, на таком расстоянии даже крупный астероид не слишком заметный, перекрывает маленький кусочек звёздного неба. А уж если вдруг новая звезда появится, то есть какой-то из астероидов окажется с высоким альбедо, Это тогда наверняка уже в часотке десятки, а то и сотни таких же ботов. Высокое содержание железа и никеля практически гарантировало наличие других куда более благородных и дорогих металлов. Хотя откуда им взяться, все такие камушки в определённых секторах уже помечены и теперь это собственность корпорации, так что обломись, пилот, ищи дальше свою мечту. Карру раз отпихнул магнитным полем летящий навстречу мусор размером не больше гайки. А даже такая мелочь способна пробить корпус корабля на высокой скорости. Вот начал торможение. Значит, через 5-10 минут будет граница 11. -го. Там уже гаечки побольше, есть размером с кулак. Такие на небольшой скорости не опасны. Есть и с человека размером, такие лучше миюризацию, вдруг оборудование повредишь, потом будет долго и нудно разбираться, кто виноват. Пилот, не соблюдающий регламент хода в сектор астероидов. или автоматика произведённой на заводах той же корпорации. И что странно, автоматика, как оказалось, безознание, всегда работала безупречно и была вне подозрений. Но всё равно это мусор. Кроме собственных камней там ничего не бывает. А вот комочки покрупнее метров от 10 в диаметре, те да могут содержать что-то полезное, воду, например, или золото, теоретически. И в секторе несколько сотен На бал искры сты захочешь, не врежешься, демпферный блок не даст. Кораблик таким не пристыкуешь, да и смысла нет. Сканер 40 метров породы просвечивает почти насквозь, а данные автоматически заносятся в журнал. Ну и корабли этого места четыре астероида с диаметром больше 100 м. Такие сканом целиком не берутся, приходится садиться на них и бурить. Исследовательский бот Патриот-6 равносторонний треугольник с длиной стороны в 10 м. Три силовые полости диаметром в 5 м и пустое пространство между ними, с буром в центре на рёбрах жёсткости. В задней примашшем движении полости каюты пилота с запасами продовольствия и кислорода, цинкозатор кислорода и воды из астрономического льда. В боковых наконечниках для бурения и запасные зонды. Их ставят только на ценные камни ибо дорого. На вишных треугольника ионные двигатели вращающиеся свободно и позволяющие летать любой стороной. Ни иллюминатора, ни оружия не предусмотрено. Это не прогулочная яхта и не военный катер. Так что если вдруг попадётся конкурент, о такой случай, что-то проще договориться. Плыть из борта можно только на станции, так что первое время практически все пилоты испытывают приступы к клаустрофобии, но потом привыкают. Как и все лунные изделия, бот был исключительно надёжен. Сбросив относительную скорость до сотни, я вошёл в сектор сканирования пространства. Все каменишки умещались в сфере диаметром километров 40. Крупные астероиды находились в нескольких километрах друг от друга. За время полёта от одного крупника к другому бот успел сканировать большую часть сектора. Пока никаких данных о том, что среди космического дёгтя прицеложечка мёда не было. Болыжники как болыжники, силикатной породы с очень небольшим вкраплением металлов. Такого доброй навести хватает. Нет нужды гонять сюда буксиры.